Глава 15 Теория и практика большого стука. Ещё одна особенность жизни Нового Света, которая неизменно возникает в разговорах наших людей об Америке – стукачество. И сколько же за это доставалось американцам? Хотя чего уж нам с советским-то опытом мелочных анонимок и убийственных доносов особенно возмущаться? Но что есть в американцах, то есть. Мелкие доносы начинаются ещё со школы – Мало того, что дети обычно не дают друг другу списывать, так ещё и пожалуются учителю, если кто-то за этим занятием будет замечен. То же самое и в университетах. Моя дочь Катя, воспитанная на отечественных принципах списывания, долго обижалась на свою лучшую университетскую подругу в Сан-Франциско, которая, периодически что-то заимствуя у Кати, под разными предлогами уходила от того, чтобы выручить в нужную минуту и её – Обижалась, пока не поняла, что причина такого отношения кроется в системе оценок, которая принята в Америке. Выставляя оценки, преподаватель, как правило, исходит не из абсолютного уровня владения материалом, а от самого высокого уровня, показанного тем или иным студентом в группе. Лучшая работа в группе получает высший балл, все остальные работы оцениваются по отношению к лучшей. Таким образом, давая кому-то списывать, ученик, написавший толковую работу, рискует уменьшить свою оценку. Между тем, с годами бдительность американцев только растет. Поговорите с нашими, которые переселились в Америку. Уж они-то вам много расскажут. И, возможно, о том, как соседи пожаловались в горсовет, что газон перед его домом давно не кошен, и о том, что на работе сослуживец донес начальству, что русский коллега не выполняет какую-то инструкцию, и еще много о чем. Что правда, то правда. Не по-нашему это – не дать списать или переходить улицу именно на зебре, а не вообще переходить. Не протискиваться вперед, когда все остальные терпеливо стоят в очереди. С нашим ощущением противостояния власти и порядком, которые эта власть устанавливает, с нашими отчаянными попытками как-то защититься от государства круговой порукой, мы с трудом принимаем другой мир, живущий по правилам. А ведь эти правила американцы создавали не одно столетие. Создавали из хаоса постоянной борьбе с самими собой, пока они пришли к более или менее прочному согласию. В их основе два главных принципа – здравый смысл и уважение к личности, то есть понимание того, что каждый имеет такие же права, как и ты. Если, к примеру, газон перед твоим домом запущен, кругом сорняки и пожухшая трава – это не только противно глазу соседей, но еще и автоматом понижает стоимость соседствующих с тобой домов, а то и всей улицы – И уже только поэтому в Америке есть правило, по которому ты обязан содержать свою собственность в приличном виде. Если все это делают, а ты нет, и на тебя пожаловались властям, кто твои соседи после этого? Стукачи? Мы называем стуком все, что разрывает круговую поруку неподчинения какому-то порядку, но при этом сетуем на бардак и неустроенность нашей жизни. Американцам не лень взять в руки мобильник и набрать номер полиции, когда видят, что по автостраде несется отморозок, то и дело создающие аварийные ситуации. Им не лень, потому что знают, что полицейский патруль не стоит в кустах, собирая дань с водителей, а находится в постоянном движении, патрулируя вверенный ему участок. И еще потому, что отморозки на дороге сегодня погубят одних, а завтра может наступить черед тех, кто поленился о нем сообщить. Особую бдительность обычно проявляют соседи. Именно их молитвами я не смог как-то по-тихому провести у себя ремонт на корпункте. Работа предстояла не такая уж сложная, а российское воспитание подсказывало мне единственно верный путь. Я нанял какого-то нашего эмигранта. Строительной лицензии у него, конечно, не было, но мастер он на все руки и брался за любую работу без всяких чертежей и других условностей. Так было гораздо дешевле, чем договариваться с лицензированной фирмой Я подумал, что вполне обойдусь без всяких разрешений». Мастер быстро приступил к делу, снес часть стены и уже начал строить новую, когда дня через два раздается звонок в дверь. «Здравствуйте», — представился посетитель. «Я городской инспектор по строительству. На вас показали соседи, что вы ведете в доме незаконную стройку. Разрешите ознакомиться». Я несколько растерялся и, и разрешил. Хотя мог по закону его не пускать, а уж как бы он потом доказывал, что у меня что-то не так, его дело. Но думаю, поступил я все-таки правильно. Он посмотрел на мою стройку и говорит. Ну, что я вам скажу. Вы убрали небольшую часть несущей стены. В общем-то, в обычных условиях в этом ничего страшного нет. Но беда в том, что наш город, как вы знаете, находится в сейсмической зоне. Вы ослабили конструкцию, и при толчке ваш дом может осесть на один угол. Скорее всего, тут же разорвется газовая труба в доме. Малейшая искра, а это очень вероятно, и вы горите. Загорятся и ваши соседи, дома расположены очень близко. Не дай бог такое случится с вашим домом, мы вам посочувствуем и скажем, печально, конечно, но вы сами виноваты. Но скажите на милость, за что и почему должны страдать ваши соседи? Только потому, что вы решили сэкономить деньги? По закону я могу оштрафовать вас в десятикратном размере от суммы, на которую уже выполнено неразрешенное строительство. Но я этого делать не буду, так как чувствую, что вы не ведаете, что творите. Вместо этого мы договоримся так. Сейчас вы останавливаете строительство, заказываете проект лицензированному инженеру, а затем вместе с проектом обращаетесь к нам в управление, получаете разрешение и стройтесь на здоровье. Строить, если угодно, можете сами, но под моим присмотром. Да, кстати… «Кто у вас будет делать проводку?» «Вот этот специалист», — показываю я на своего мастера. «А у него лицензия имеется?» «Нет», — говорю, — «но он дипломированный инженер». Это было чистой правдой. Я не стал только уточнять, что инженером он был по автомобильной части. «Вот и отлично», — говорит инспектор. «Прежде чем делать проводку, приходите к моему коллеге, он контролирует электромонтаж и проверит ваши знания». Если говорить по правде, инспектор меня убедил. Конечно, душило жаба платить лишние 5.000 за проект и дополнительные материалы, но всё же появилось ощущение, что без этого нельзя, что надо делать всё по правилам, что в этих правилах действительно есть смысл. Но всё, конечно, относительно. Проектировщик, китаянка, почему-то среди строительных инженеров много китайцев. Заказ выполнила, но, желая перестраховаться для крепости, всадила в проект балку такого размера, что её при всём желании нельзя было внести в дом. Мой инспектор рассмеялся и посоветовал, что надо делать в этой ситуации. Разрешение на строительство мне оформили в течение нескольких дней, без надрыва и очередей. Оставался только экзамен по электричеству. На него мы пошли вдвоем с моим рукастым автомобилистом. Я присутствовал в качестве переводчика. Электрический инспектор задает вопрос. «Я чувствую, что вопрос простой, школьной программы, хотя сам ответить не могу. Перевожу». Вижу, мой автомобилист плывёт. Пытаюсь как-то выкрутиться, но специалисту всё было ясно. Значит так, ребят, проводку сами вы делать не можете. Нанимайте лицензированного электрика, иначе работу не приму. Всё, не будем больше терять времени. Реконструкцию комнаты мы в конце концов осуществили. Мой автомобилист сделал всё немного грубовато, но прочно. И как это водится в нашем отечестве, работу немного не доделал. Ему надоело возиться с мелочами, и он исчез, его позвали на другую, более масштабную подработку, он даже не пришел за небольшим остатком своего гонорара. Между прочим, с лицензированными строителями такого случиться не могло. Они знают, что за халтурный ремонт им придется отвечать, вплоть до суда. Да что там ремонт? Благодаря соседским доносам, мол, на слишком дорогой машине ездит и вообще живет непосредством, был обнаружен один из самых ценных советских, а потом российских агентов в ЦРУ – Джеймс Эймс. В общем, соседи в Америке страшная сила. Я помню, как в 1990-е в стране остров стала проблема преступности. Федеральные власти выделили немалые деньги на укрепление полицейских рядов, что, конечно, помогло делу. Но где была бы эта полиция, если бы не самые обычные люди, рядовые граждане? Они откликнулись на призыв полиции и стали сообщать в свой полицейский участок о появлении на их улице в их районе подозрительных личностей. Ведь тоже своего рода стук. Но если задуматься, то, может быть, вот такие отношения людей с законом и властью, не говоря уже о действительно работающих силах безопасности, могут объяснить, почему после 2001 года, если не считать подрыва в ходе бостонского марафона и стрельбы какого-то радикала от ИГИЛ, террористическая организация запрещена на территории Российской Федерации в Калифорнии, в Америке не произошло ни единого значительного теракта, сравнимого с трагедиями последнего времени в Европе. А ведь исламские радикалы объявили США своей главной мишенью. Стукачество вещь, конечно, мало симпатичная, но уж так много на этом завязано в американской жизни, в американском быту, что, может быть, этому явлению надо придумать какое-то другое, не столь уничижительное название. Представьте себе, к примеру, такую ситуацию. Вы летите в самолёте, а сзади ребёнок стучит ногами по вашему креслу. Что делает русский человек? Поворачивается и выясняет отношения. Что делает американец? Зовёт стюардессу и просит, чтобы она поговорила с ребёнком или с мамой и попросила прекратить стучать по креслу. Что это? Стукачество? Многие наши люди ответят утвердительно. А вот по мнению моего приятеля Рафаэля Барона, прожившего в США пару десятилетий, это не столько стукачество, сколько попытка избежать конфликтной ситуации, прямого столкновения. Никогда не известно что произойдет, если ты обратишься непосредственно к нарушителю. Предположим, у вашего соседа сверху часто устраиваются вечеринки прямо над вашей спальней. Можно, конечно, подняться наверх и поговорить, как это сделали бы мы. Или постучать по трубе, или взять швабру и постучать по потолку. Но американцы предпочитают обратиться к управляющему домом, пожаловаться в устном или письменном виде. И тогда это уже будет проблема управляющего. Это очень важно, потому что если управляющий с этим не разберется, то можно написать жалобу, скажем, владельцу дома. Если владелец этим тоже не разберется, то можно обратиться с иском в суд, жалуясь на владельца за то, что он не обеспечивает правила общественного поведения в доме, которым владеет. Это как устав советской армии, который, как любили говорить, писан кровью. А в Америке все эти правила писаны прецедентами. Наверное, когда-то кто-то стучал по потолку шваброй, а в результате его самого оштрафовали за то, что он покорябал хозяйскую побелку. После этого возникло правило, вместо стука шваброй надо обратиться к управляющему. Вроде бы все правильно, но все же у нас это называется стукачеством. Нам это очень не нравится, но, видно, в правовом обществе трудно без него совсем обойтись. Возможно, это не нравится и тому американцу, который идёт жаловаться управляющему домом. Может быть, он с большим удовольствием сам дал бы обидчику в глаз. Но есть последствия, и последствия перевешивают удовольствие. Всегда думать о последствиях. Этому американцев учат ещё со школьной скамьи.